Глава тридцать 35. Ту осень мы встретили вместе. На мои выстрелы приехали четыре патрульных машины. Я объяснил полицейским, что надо мчаться на участок в Вилшер с включенной сиреной и зажжённым маячком. Я арестовал эту женщину за убийство при отягчающих обстоятельствах. На участке в Вилшере Мадлен созналась в убийстве Ли Бланчарда, сочинив при этом блестящую историю о любовном треугольнике Ли, Мадлен Баки, о том, как спала с нами обоими зимой сорок седьмого года я присутствовал на ее допросе, и она звучала убедительно. Опытные детективы купились на ее историю. Мысли добиваемся ее руки в качестве потенциального мужа Мадлен предпочитает меня, Ли идет к ему, требует, чтобы он отдал ему свою дочь, а затем, когда тот отказывается, избивает его до полусмерти, оборевая моё чувством мести Мадлен выслеживает Ли в Мексике и убивает его, зарубив топором в Энсинаде, и никакого упоминания о деле черной орхидеи. Я подтвердил историю Мадлен добавив, что лишь недавно узнал о том, что Ли был убит. Затем я стал задавать ей наводящие вопросы про убийство орхидеи и вытянул у нее частичное признание. Мадлен увезли в женскую тюрьму Лос-Анджелеса, а я поехал обратно в Эль-Нидо, так и не решив, как мне поступить с Рамоной. На следующий день я вернулся на работу. В конце дежурства в раздевалке меня уже поджидала группа громил из муниципальной полиции. Они допрашивали меня целых три часа. Я продолжал рассказывать ту историю, которую придумала Мадлен. Достоверность ее истории и моя репутация борца за справедливость помогли мне выдержать эти допросы. И никто так и не вспомнил об орхидее. В течение следующей недели заработала судебная машина. Мексиканское правительство отказалось обвинить Мадлен в убийстве Ли Бланчарда. Без трупа и других улик процедура экстрадиции была невозможна. чтобы решить ее участь собралось большое жюри присяжных. Представителем Лос-Анджелеса на рассмотрение этого дела был назначен Элли Слоу. Я сказал ему, что дам только письменные показания. Очень хорошо зная мою непредсказуемость, он согласился. Я настрачил 10 страниц текста про пресловутый любовный треугольник, насырев таких красивых лживых фраз, которые могли сравниться разве что с рассказами Бетти Шорт. Когда я закончил эту писанину, то подумал, оценила бы сама Бетти подобную иронию. Эмметос Спрейга судила отдельное жюри присяжных. За нарушение техники безопасности и положений об охране труда при возведении некачественных зданий на земельных участках, полученных им преступным путем. Его приговорили к выплате штрафа в размере 50 тысяч долларов, но не предъявили никаких уголовных обвинений. Принимая в расчет расчёт тысячу долларов, которую Мадлен украла у Ли Уэмита, осталось еще 20 штук прибыли. История о любовном треугольнике попала в газеты на следующий день после того, как дело Мадлен было направлено на обсуждение жюри присяжных. Снова вспомнили про поединок Бланчерт-Блайкерт и про перестрелку в Саутсайд, и в течение целой недели обо мне писали все местные газеты. А потом мне позвонил Биво Минс из Гэральд и предупредил: "Будь осторожен, Баки. Эммет Спрейк собирается отомстить и выдать прессе компромат на тебя". Я все сказал. Этот компромат появился в журнале Confidential. В номере от 12 июля появилась статья про тот самый треугольник. Эммет рассказал скандальному изданию о моих отношениях с Мадлен. В статье приводились ее цитаты, в которых она описывала меня как полицейского, который игнорировал свою службу для того, чтобы перепихнуться с ней в отеле Красная стрела который воровал спиртное у ее отца, чтобы потом выпивать во время ночных дежурств, который сообщал ей внутрислужебную информацию о системе наказаний нарушителей дорожного движения, принятых в управлении, который кроме всего прочего избивал негров. Другие ее намеки подразумевали и более серьезные нарушения с моей стороны. Но все, что говорила Мадлен, было правдой. Я был уволен из полицейского управления за моральную развращенность и поведение, не соответствующее званию полицейского. Это было единогласное решение специально собранного совета инспекторов и заместителей начальника управления, и я его не оспаривал. Я подумал о том, чтобы вернуть все на место, эффектно сдав Ромону, но отказался от этой затеи, так как в этом случае мог пострадать Расс Миллерт которого наверняка бы вызвали для дачи показаний. Кроме того, имя Ли снова смешали бы с грязью, и в довершении к этому обо всем стало бы известно Марте. Я опоздал на два с половиной года. Стадия в confidential показала, что я действительно был обузой для управления, и я знал это лучше других. Я сдал свой табельный револьвер, и незаконно хранившийся у меня 45-й Кольт, а также жетон 16-11. Вернувшись в дом купленный Ли и заняв 500 долларов у Падры, я стал ждать, пока шумиха вокруг меня уляжется, и я смогу начать поиски новой работы. Мысли об эти шорты шортке не давали мне покоя, и однажды я пошел в школу, где работала Кей посмотрев на меня как на мелкую букашку, появившуюся невесть откуда, директор сказал, что на следующий день после того, как мое имя появилось в газетах, К написала заявление об уходе. Она указала там, что уезжает в автомобильную поездку по стране и уже больше не вернется в Лос-Анджелес. Большое следственное жюри направило дело Мадлен в суд обвинив ее в преднамеренном убийстве в состоянии аффекта при смягчающих обстоятельствах. Ее адвокат, знаменитый Джерри Гислер, объявил о том, что она признала себя виновной, а также попросил огласить приговор в кабинете судьи, принимая во внимание заключения психиатров, которые признали Мадлен буйной шизофреничкой, подверженной галлюцинациям и способной принимать обличие разных людей. Судья приговорил ее к принудительному лечению в психиатрической больнице от Аскадеро в течение неопределенного срока, но не меньшего, чем предусмотрено уголовным кодексом 10 лет заключения. В общем, о Торове пришлось отдуваться за всю семью. Ну а мне за себя самого. Последний раз я видел Спрейгов на фото в Daily News. Матроны выводят Мадлен из зала суда, а Эмет плачет возле стола защиты. Осуновшуюся от болезни Рамону поддерживает Марта, все в цивильных сшитых на заказ костюмах. И эта картина заставила меня замолчать. Теперь уже навсегда.